Глава пятая. Машину, как полагается, мы оставили в квартале от цели. Дальше двинулись пешком. Юра вдруг занервничал. Забегая то справа, то слева, заглядывая мне в лицо, затеял инструктаж. В общем, это мне не требовалось, даже слегка раздражало. Но не затыкать же рот другу, действующему из самых лучших побуждений. Прохожие задерживали на мне взгляды. Не каждый день встречаешь на улице хорошо и дорого одетого человека с разбитым носом и заплывшим глазом, с устремленным в пустоту взглядом, шагающего преувеличенно энергично, практически не разбирая дороги, слегка пошатываясь и что-то бормоча себе под нос. Через каждые два десятка шагов приходилось приостанавливаться, чтобы поправить пистолет, норовящий вывалиться из-за пояса. Это только в кино гангстеры совершают акробатические прыжки Разместив свою беретту повыше ширинки. На деле пистолет лучше носить, если и за поясом, то сзади, на спине. «Войдешь, в дверях не стой», — бубнил друг. «Не здоровайся. Если он поздоровается первым, не отвечай. Сразу доставай волыну и двигайся к нему. Быстрым шагом. Не улыбайся. Сделай самую страшную морду, на какую способен». «Не улыбаться? Нет». А не ты ли пятнадцать лет назад цитировал мне «Аквариум» Суворова? «Улыбайся, когда будешь убивать, улыбайся, когда будут убивать тебя». Но ты же идешь не убивать. Ты идешь напугать, наехать, прессануть. Ты идешь закошмарить, унасекомить. Ты идешь напомнить Сереже Знаеву, что он никто и звать его никак. Левый пассажир, фуцан, барыга-проценщик, вот кто он такой». Ты идешь для того, чтобы поставить его на место. Как только ты рванешься к нему со стволом, он отпрыгнет, испугается. Кабинет у него большой, и он ломанётся от тебя, как северный олень. И все. В этот момент ты уже победил. Дальше скажешь ему пару нужных слов и уходишь спокойно. Ствол на него не направляй. И вообще никак им не манипулируй. Чисто держи в опущенной руке. Кстати, «Какого черта я тебя учу? Ты же три года отсидел, сам все знать должен. Ты что, никогда рамсов не качал? Не знаешь, как психологически задавить гада?» «Знаю. Качал. Пару раз. Но не с оружием в руках. И не с миллионерами, имеющими по двадцать человек личной охраны. Сам знаешь эти рамсы в общей хате. Не то сказал, не туда полотенце повесил. Нельзя сравнивать?» Можно. «Ладно, испугаю я его, унижу, словесно опущу, а как пойду обратно? Через охранников с автоматами?» «Будь уверен, ты выйдешь спокойно, так же, как зайдешь. Окончишь беседу, повернешься к нему спиной, спрячешь машинку за пояс и исчезнешь. Кстати, секретарше, как раз можешь улыбнуться. в будет приходить в себя не меньше минуты». Юра философски осклабился. «Я же видел его рожу». Она слишком круглая и сытая. Не думаю, что к нему каждый день приходят гости с огнестрельным оружием, чтобы объяснить ему, кто он таков есть. Он не отдаст охране никакой команды. Он не будет знать, что твой ствол — фуфло. Побоится, что ты устроишь пальбу в его заведении. Он попытается достать тебя потом. Он меня посадит. Мы же вместе читали кодекс. «Не посадит». У него в кабинете наверняка ведется видеозапись. «Ну и что? Твой пистолетик, считай, муляж. С таким же успехом ты можешь идти с пластмассовой игрушкой своего ребенка. Это первое. Второе. Ты оружием не размахивал, в рожу не совал. Разговаривал более или менее спокойно. И потом, одной видеозаписи мало, должны быть свидетели. По закону двое». А видео можно было сфабриковать еще в девяносто первом году, в мои времена. Пришли. Иногда можно простить московским банкирам всю их жадность и снобизм только за то, что они умеют красиво облагородить свои резиденции. Покрасить фасад, накрыть нарядной крышей, подсветить разноцветно и ярко, закатать близлежащие тротуары опрятной плиточкой. Заплатить деньги специальным людям, чтобы те мгновенно убирали городской мусор, бумажные пакеты, окурки, бутылки и банки. За то, что способны отвоевать у хаоса и дикости хотя бы несколько квадратных метров пространства. В другие моменты за то же самое банкиров презираешь. Почему только несколько метров? Почему не весь город? Почему не всю страну? Давай выкурим по сигарете предложил друг. «Психуешь?» «Ты психуешь больше». «Дурак ты», — печально констатировал Юра. «Нет у тебя криминального мышления. Одно дело, когда у вас с Сережей Знаевым отношение должника и кредитора. Тут ты в проигрыше. Ты внизу, он наверху. Ты в говне, он в белом костюме. Другое дело, если ты его нахуй пошлешь. Пойдешь на принцип, до конца». Тогда отношения складываются полностью равноправные. Ты враг ему, а он тебе. Он мне никогда не простит. «Да и черт с ним!» — возопил друг. «Посмотри на его банк. Твой должок для него — копейки, семечки. К тому же, как я понял, он уже на тебе заработал. Ты прав. Кстати, я с тобой не пойду. Я так и понял. И, кстати, это правильно. Говорить надо один в один». «Слушай, тебя трясет. Холодно. К тому же я сегодня не опохмелился. Час назад в машине адвоката Сергеева ты глотнул коньяку. Мне стало весело. Дружище, моя доза — полкило в день. Хочешь, можем зайти в магазин, возьмем водки. Согреешься и успокоишься. Я в порядке». Юра напоминал тренера, участливо бубнящего подопечному боксеру советы в перерыве между раундами. «Думаю, тебе хватит пяти минут. Ты же не собираешься там лясы точить. Повторим еще раз?» «Хватит». «Нет», — упрямо возразил друг, — «повторим». «Вламываешься, достаешь пушку и погнал сходу. Ты чего, Сережа, все на свете перепутал? Или за кого-то другого меня принял? Ты что, решил последнее у меня забрать?» А ты знаешь, как называются такие движения? А ты знаешь, как называется тот, кто такие движения совершает? Может, знал раньше, но забыл? Клянусь, я тебе память освежу в любое время, мозги твои прочищу, а если не прочищу, то вышибу. Могу прямо сейчас. Не веришь? Давай проверим. Чего ты глазами сверкаешь? Злишься? Так ты на себя злись. Ты же сам меня на край поставил. Ты сам меня к черте подвел. Над кем ты решил поглумиться? Надо мной? Отвечаю, у тебя не получится. Ни у кого не получалось, и у тебя не получится. А теперь сядь на жопу ровно, тихо будь и слушай сюда. Не дай бог, я в ближайшие полгода тебя в поле зрения увижу. Или твой голос в трубе услышу, или запах твой рядом учую, или твоих псов. А через полгода... Я сам тебя найду. Долг остается за мной. Я его признаю. Но отдавать начну, когда дела налажу, и буду отдавать частями так как удобно мне, а не тебе. Я все сказал. Теперь ухожу. А ты думай, в кого ты превратился и правильно ли ведешь себя с людьми? Если по-нормальному рассудить, надо бы серьезно спросить с тебя за твои корявые жлобские ходы, за гнилые разговоры, за предъявы козлиные, за жадность, за то, что мусоров на меня навел и жену побеспокоил. Да только добрый я, и не стану с тебя спрашивать. А ты цени. И на полгода, повторяю, испарись с моего горизонта». Юра перевел дух и улыбнулся. «Примерно так. На весь наезд меньше двух минут». «Еще пару минут. На дорогу туда и столько же обратно. Итого, повторяю, 5-6 минут, не больше. Коротко объяснишь дураку, что он дурак, и прощайся. Иди, брат. Постой, у меня телефон звонит». «Не бери трубку!» — выкрикнул Юра. «Плохая примета». «Это сын». «Ладно, иди. Я буду ждать тебя здесь». «Папа», — сказал ребенок, — «ты ничего не забыл?» В смысле? Значит, уже забыл. Что именно? Как что? Мы же сегодня вечером идем в кино. Ты обещал. Как всегда в такие моменты раскаленный лемех стыда развалил мою душу на составные части. Действительно, было. Утром наобещал идиот с три короба. И велосипед, и поход в кино. А раз обещал... «Надо сделать. У нас с сыном только так. У меня всегда со всеми только так. Обещал, значит, пойдем. Когда ты вернешься домой? Вечером. А какой фильм будем смотреть? Сам выберешь. Я бы посмотрел ужасы. Ужасы, стало быть, ужасы. А ты? Что хочешь посмотреть ты?» Слушай, мне сейчас немного неудобно разговаривать. Я перезвоню тебе минут через пять, и мы договоримся обо всех деталях. Мама с нами пойдет? Не знаю, надо спросить. Предлагаю пойти втроем. Организуй это. Семейный культ поход по полной программе. А после все вместе сходим в рестораны, как следует поужинаем. Точно. Я закажу себе чипсы и мороженое, а я большой кусок жареного мяса. «Наверное, я тоже буду мясо. Тебе давно пора начать есть мясо. Ты же мужчина. Только мама, наверное, с нами не пойдет. Она допоздна работает. Жаль. Придется идти вдвоем. Без мамы. Тогда пока, папа. Удачи тебе. Жду тебя вечером. Я перезвоню, сынок». Пока я говорил, Юра не сводил с меня внимательного взгляда и едва телефон был выключен, он упер ладонь в мою грудь. «Не ходи никуда». «Это еще почему?» «Ты не готов. Я сам пойду. А ты стой здесь. Думай об ужасах и мясе». Прежде чем я успел что-нибудь возразить, он подмигнул мне, широко улыбнулся, кинул в рот новую пластинку жвачки и легко взбежал по ступеням. Подступы к парадному входу банка наверняка контролировались видеокамерами. Поэтому не стоило рисковать и в очередной раз поправлять проваливающийся в трусы пистолет. Пришлось идти навстречу своей судьбе, слегка сутулясь, придерживая зловещий механизм мышцами живота.